День ветра. Глава 39. 7 часов 3 минуты. Казначей был похож на знаменитого актера Бена Кингсли. Вытянутый лысый череп, маленькие круглые очки, улыбка все зубы на выпуск и морщины на лбу, тонкие, как строчки в грозбухе. Альфа, кстати, казалось, что все заключенные напоминают американских актеров. Он видел, как Брюс Уиллис выходил из сортира, старик Данира говорил сам с собой на прогулке во дворе А Роберт Дауни-младший и Хью Джекман отжимались. Бен Казначей подошел к Альфа сам, у стены, где не было ветра. Произнес два слова, глядя в сторону. «Слушаю тебя». Альфа выдохнул, взвесил в уме слова. Он знал, что Казначей по собственной воле сел в каталашку на несколько лет. Внутри всегда необходим человек, чтобы вести дела. Ведь посылают же транснациональные компании своих эмиссаров в дебри Маньчжурии или в Орли, что в самом сердце Сахары. Некоторые, в том числе казначей, соглашаются. Работа временная и платят хорошо. Альфа коротко изложил свой план, назвал пароль доступа к папке в облаке Dropbox. Там все детали, финансовый план, контакты, сроки платежей. Все подготовлено и предусмотрено. Потом Альфа заговорил о прибылях. Колоссальные, если будем действовать быстро. В противоположность Девита, Бен казначей сразу проявил интерес Одарил собеседника банкирской улыбкой. Руку, правда, не пожал. Я передам. Тема изучат. Альфа решил поддать жару. Пусть не конетелится. Лодка сейчас свободна, но это ненадолго, — сказал он, и тут же пожалел, что не сдержался. Казначей постарался оставить последнее слово за собой. Мы не имеем привычки конетелиться. Информация распространится быстро. Сведения уже ушли. Все решится сегодня утром.